текст второй. И видел я отца небесного, и видел храм небесный, и видел образующее пространство с частицами в глубине центра зала. И сказал отец: "Сын мой, я покажу тебе весь храм. И ты очень внимательно смотри и слушай меня. Я буду говорить быстро и нигде не остановлюсь". И говорил и показывал отец: "Смотри на храм, смотри на себя, на свое физическое тело, как и каждого человека. И видел я себя, как и каждого, и видел свое физическое тело, как и каждого, и клеточный уровень, и концентрировался на клетках и клетки. И физическое тело видел, как бы изнутри Темный занавес из двух половинок распахнулся в обе стороны, и я вышел на зеленое поле, залитое золотистыми лучами, и в груди моей стало очень тепло, и видел я душу свою, как и каждого человека. И сказал отец, концентрация прямым образом на физическом теле объекта приводит к духовному источнику, именно источнику, где человек впрямую соприкасается как с тобой, так и с каждым на уровне физического тела и духовной основы. Видя розовый свет, динамику вокруг, а также свою задачу и задачу других на уровне души, иди, сын мой, в дух, смотри и понимай. И шел я, и видел, что показывает отец. И говорил он, вот структура личностной которая развивает светом своим от моей любви мир, развивая свою духовную основу, кто соприкасается с Храмом Небесным, кто приближаясь, а кто находясь в нем и понимая мир, выполняя определенную духовную работу. И видел я, как с уровня души Создателя шел свет каждому в душу, в его основу, суть человеческую. И где человек понимал, то выстраивались одни события, где не понимал или не хотел понимать, то иные события, как он хотел и видел. Лучи, идущие от Создателя, постоянно имели яркий свет и были как лучи Солнца. Они касались каждой души человеческой. Когда я смотрел, в душе моей возник жар, словно идущий поток света нес себе этот жар. И этот жар моей душе остался. Я подошел ближе и понял. «Этот поток света Отца Небесного несет его любовь всем и светит ярче солнца, так как Отец – Создатель всего». И говорил Отец, «Ты видишь солнце, ты видишь яркий свет и потоки энергии и информации. Видишь, как я касаюсь каждого и вижу, и ставлю перед каждым задачу». И сказал Он, «Ты видишь, Сын мой, солнце и яркий нескончаемый свет?» Отец остановился, речь его стала медленнее. «Ты видел, что я хотел показать? Проявление в Храме Небесном прямую человека, меня для вас» а вас для меня. Как только ты поймешь слова мои, я продолжу. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И в ее я свет, и было и есть в свете. Как только это я понял, как и каждый человек, как и другие люди, это необходимо понять. А свет уже есть в вашей душе. Свет Отца Небесного, свет Создателя, свет Его любви к вам и ко всему миру. Так как мы все и есть выстраивающий мир мира, мир Отца Небесного, он мир создал ранее для нас.